Глава третья. Так и плыли. Все ровня, ни чинов, ни рангов. Братья, с малолетства приученные к морю, слушались Митю и Егора беспрекословно. Понукать их не приходилось. Вот только один, пока еще не зачисленный в команду матрос, был непослушен, бил ножками, отчего Даша переламывалась надвое и часто скрывалась в трюме от чужих взоров. Просится? — посмеивался Барма, и, положив ладонь на ее чрево, слушал, как рвется на волю его сына, что сын это! — Барма не сомневался. — Выпускай его поскорей! — наскучила парню в темноте. — Рада бы! Пора не приспела, печально кривя губы, — говорила жена, не выдержав боли, вскрикивала и жаловалась. — Ох, Тима! Боюсь. — Чего, дурочка, когда эта баба русская рожать боялась? Меня вот мать на ходу родила, в дроворубе, потому и люблю я лес и зверя люблю. Зверь ко мне тоже добр, так, зая? Зверек затряс длинными ушами, в подтверждение чихнул и тронул за щеку лапкой. Хороший, добрый ты человек, — говорил его преданный и бесхитростный взгляд. Барма ценил эту привязанность. Из всех четвероногих выбирал самых слабых. Да и среди людей не искал сильных, и потому беззащитным людям с ним было надежно. И люди, и звери отвечали ему преданностью, слушались и служили точно Ивану-царевичу, помогая в беде и в горе. Может, он тоже из сказки, влюбленно глядя на мужа, думала Даша. Родить бы ему сына, такого же дерзкого и зубастого, в море родить, а крестить в купели солёной. Корабль мчится. Свободные от вахты матросы слоняются по палубе, пристают к выздоровевшему бондарю, учат плясать увязавшегося за судном альбатроса. Тот лишь машет неловко крыльями, скользит по палубе и жалобно вскрикивает, братья смеются, забыв, сколь жалки и беспомощны были недавно сами. — Эй, вы, не троньте птицу, — одергивает братьев Барма, — и велит сесть им в кружок. Сядьте, да лучше про себя расскажите. Огонька про все про это запишет. С тебя, что ли, начнем, Егор? — С меня? — испуганно ущипнул редкую бороденку Гусельников-старший. — А что я буду рассказывать-то? — Все. От рождения до этого часу. Это святые жития сочиняют. Кому жизнь моя, интересна? Егор обиделся. Зачем? — пытает этот насмешник. Наверное, в дураках выставить хочет. Негоже старшему перед младшими ронять свое достоинство. Начинай с Петра. Я глубину пойду, померяю. Можно из Петра? Барма не настаивал. «Давай, Петруха, наворачивай про свое житье, раз уж в братство меня приняли». «Да не знаю я, про что наворачивать, — угрюмо насупился полтора Петра. Такого не бывает. Упаденки за день и то много чего наберется, а ты тридцать лет прожил. Ну, смелей, Гонька, вострик перо». «Док я это...» я, Петруха надолго задумался, но барма... Напомнил ему толчком в бок, раз уж надо, скажу. А сам слово слово выволакивало из себя крючьями, Пока тащит одно, да выговаривает, другие уж все забываются. Ну вот, родился я, значит. Вас встретил, значит. Теперь, значит, плаваю. — Все, что ли? — Ну, златоуст, — рассмеялся Барма, оглядев смущенных братьев, — да ежели всяк человек столь же рассказывать о себе станет, то лет через сто нас с вами из памяти вычеркнут. Прав я, Гонька? — Прав, — ответил мальчик, пожалев в душе косноязычного и нескладного Петра. Когда работает человек, бот чинит или мат вяжет, им залюбуешься, руки, много красноречивее его языка. Эх, запугали мужика, забили, вот и стесняется, боится людей, во всяком недругом нит, а здесь ведь друзья собрались, товарищи. Разнесню-ка я, Петруша, каков ты есть человек. И умный ты, и честный, и все на свете умеешь, и руки твои сильные, и ловкие, и сердце отзывчиво. «Ну, по что насмешки с меня строишь?» — обиделся полтора Петра. «Чуял, не к добру вовлек его в круг Барма. Сбежать бы, но корабль мал, куда сбежишь. И Большак тоже хорош, вместо себя подсуну». «Сиди!» — властно остановил Барма и, поудобнее усевшись, начал. «Произвели Петрушу на свет в дослославной деревне Кошкиной». «То правда». — подтвердил Петр. — Гусельниковой звалась ранее, да кошек в ей много развелось, вот и прозвали деревню Кошкиной. — Хотел первым родиться? — дав высказаться ему, кивнул Барма одобрительно. — ты, разговорился Петрушка. да передил его брат старший Егор. Родился Петруха вторым, и зато на весь белый свет разобиделся. А пусть всего на родителей неладно де милые первая очередь моя была. Да что всполошился тогда отец, Егоршку-то обратно запихивать, что ли? Ладно уж, смилостивился Петруха, пущай, присутствует. Вот и присутствует на земле Егор по милости брата, и сам того не подозревает. Но врешь ты, Тима. «Такого я не говорил», — буркнул полтора петра, однако затылок почесал. «Верно, завидовал он большаку, от которого немало износил шишек. Разница в возрасте всего лишь год, а малым был, — думал, — хоть бы уж обратно его родили» как бес этот барма в мысли мои проник. «Ну вот», — хитро прищурясь продолжал барма, «по садам, по огурешникам стал шастать, а роста был долгого, отовсюду его узнавали, и иной раз и убежит, а все одно сыщут да выстигают крапивой. Секли, Петруш!» «Секли! Секли-секли!» — дружно подтвердили братья. «Всем!» Доставалось. Штаны Петруша до шениховства не носил. Соткала мать полотно, богатые Петруша порты сшила с пуговицей. Примерил он их, да тут же и снял, чтоб мать пуговиц перешила. Тут сваты... Пришли невесту сватать. Заторопился Петруша, штаны дома забыл, пришел к невесте, хотел похвастаться, вот, мол, штаны заимел новые, не хуже, чем у иных прочих, приподнял подол рубахи-то, а у невесты помороки замутились. — Че испужалась, лапушка? Да пуговица велика больно! Эт — Это че? утешил ее Петруша ты бы на братана моего поглядел, на Стёпшу, от тому по боли пришили. Хочу Стёпшину пуговицу посмотреть, — закричала невеста, — а ты уходи от меня, бесштанный. Ток тут Петруша и понял, что явился к ней без штанов. Так и не женился он. Да и за Стёпшу невеста не вышла, дав посмеяться братьям, продолжал барма. «Захомутал братьев Тереха Каменев». Мать с отцом к той паре умерли, Тереха дал на обзаведение двадцатку, те денежки братьям до света представления не отработать бы, да встретились им добрые люди. «Верно, паря! Ух, вот это верно!» — дружно закивали братья, благодарно заулыбались. устаки такие добрые! Мы на вас век Бога молить должны. Про Петру-то все, что ли, поведал?» — Чего не поведал, то гонька, да — досочинит, ответил Барма, с тревогой поглядывая на ближние острова. Из-за них выплывала черная низкая туча. — Теперь Матвей в черед! — кричал Степша, которому больше всех пришелся по душе рассказ Бармы. — По местам, — скомандовал Митя, — ураган надвигается. Барма увел Дашу с гонькой в трюм.